Глава 36. Выборы приближаются. Несколько дней спустя мистер Керриган как бы невзначайно ведался к мистеру Тирнену. Мистер Тирнен нанес ему ответный визит. Вскоре после этого в городе Милуоки в небольшой гостинице подальше от нескромных взоров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 Он знал, кто взбунтовал против него город. Хэнд скрывался за всем этим. Так донесли ему Маккенти и Эдисон, без промедления пущенные им по следу. А Хэнда поддерживали Шрайхард, Арнил, Мэрил, кредитное общество Дуглас, издатели различных газет и среди них, конечно, Труман, Лесли Макдональд, вся старая газовая шайка